Жизнь, удача и лимонад. Глава шестая. Дальновидность. Часть шестая. Джаред отошел от группы, покачая головой и криво улыбаясь. Ах, бедные, оторванные от реальности новички. Все в порядке. Я не могу винить их за то, что их ввела в заблуждение эта выскочка, но скоро они поймут всю глупость своих поступков. Вся республика узнает, что я, Джаред Финкс, истинная восходящая звезда. «Заткнись ты, безнадежный дебил!» Затем восходящую звезду ударили по голове фолиантом размером с кирпич. Он поднял его, потирая ушибленную голову, отметив, что это старый справочник монстров. Он широко улыбнулся, нацарапал свое имя на обложке, а затем дал автограф своему обожающему поклоннику. Этот человек заставил своего друга сжечь книгу до хрустящей корочки, а Джаред ушел, чтобы искать неприятности где-нибудь в другом месте». Только минут через двадцать появилась персона, которую все здесь хотели увидеть. «Вот дерьмо!» — воскликнула Кейра, просунув голову в дверь. «Я ведь не опоздала!» Авантюристы немедленно выстроились вокруг нее, чтобы поприветствовать и заверить, что нет, она пришла вовремя. Это они пришли раньше. Она изобразила на лице облегчение, затем хлопнула в ладоши, чтобы привлечь внимание, и заставила их выстроиться гуськом у стены. Затем она встала перед ними и начала официально представляться. «Меня зовут Кейра Моргана, и я буду вашим инструктором на протяжении всего этого курса продвинутой разведки. Я уверена, что многие из вас слышали обо мне, но, пожалуйста, умерите свои ожидания. Слухи имеют свойство выходить из-под контроля, так что вы можете быть уверены, что я не настолько грандиозна, как вы могли бы подумать». Джарет усмехнулся. В его голове это был всего лишь предлог, чтобы объяснить, почему она на самом деле была крайне посредственной. несмотря на ее паутину лжи, говорящую об обратном. Но он раскусил эту хитроумную уловку. «Я могу быть нынешним героем хаоса, но я не могу, например, дышать огнем. продолжала она, расхаживая взад вперед. «Я также не могу попасть в муху с расстояния в 300 метров из рогатки. Также нелепо думать, что мои когти могут разрезать плоть и кости, как нож масла. Тем не менее, они довольно острые. Что ваше руки и лицо обнаружат, если вы попытаетесь потереть мою задницу на удачу?» «Если отбросить нелепые слухи, это сексуальное домогательство, к которому я отношусь с нулевой терпимостью, независимо от того, какую форму оно принимает». Лысый эльф с искажённым восприятием просто увидел в этом еще одну домовую завесу, а другие были явно разочарованы, услышав, что Кейра не была такой неистовой, как они слышали. «Однако я достаточно способна, чтобы Центральный консорциум счел меня достойно передать вам свои знания, что я немедленно начну делать». К сожалению, мистер Буран не перестает нас преследовать, так что пока нам придется довольствоваться тренировками в помещении. Итак, поскольку мы все только познакомились, я попрошу вас выполнить ряд упражнений, чтобы я могла оценить ваши основные способности». Или, по крайней мере, навык наставник, бокси говорил, что это лучший курс действий. Имитатор приобрел эту способность после того, как обучил Каэда тонкостям как бить ножом, так и торговаться, и в ней содержалось множество советов и трюков для начинающих учителей, Конечно, его мастерство росло мучительно медленно, поскольку передача знаний следующему поколению была просвещенной концепцией. Именно поэтому методы, которыми она наделила боксе, были важны, поскольку стать хорошим учителем было жизненно необходимо для последней схемы очков опыта Допельгангера. Начнем с простого теста. На координацию рук и глаз». Кошка-девушка указала на стопку коробок в углу. «Там вы найдете несколько метательных ножей, любезно предоставленных местными учениками кузнеца». Я хочу, чтобы каждый из вас взял коробку и показал мне, что вы можете с ними сделать. Мы начнем с четырех метров, а затем постепенно дойдем до 10. Поехали!» Искатели приключений сделали, как было сказано, и начали бросать крошечное лезвие в мишени, выстроившиеся вдоль стен. А Кейра наблюдала за ними сзади. Конечно, результаты были неоднозначными. Ее ученики были в основном разбойниками и рейнджерами, с несколькими укротителями монстров и танцорами клинков, так что не все из них привыкли к метательному оружию. Также не помогало то, что эти ножи были выкованы начинающими кузнецами, а это означало, что иногда баланс нарушается или лезвие было тупым. Так что даже тем, кто имел опыт в этом типе оружия, было трудно постоянно попадать в цель. Тем не менее, все они были авантюристами в диапазоне от 30 до 50 уровней своих основных профессий, поэтому их навыки и или повышенные атрибуты сноровки помогли им довольно быстро адаптироваться к упражнениям. Кейра также переходила от одного ученика к другому, давая им указания и демонстрируя правильную технику броска. Некоторые из них нарочно начали портачить, только для того, чтобы симпатичный инструктор уделила им немного внимания, но в итоге их ругали за то, что они не восприняли урок всерьёз. Похоже, слухи об остром языке и еще более острых чувствах зверолюдки были ближе к фактам, чем к вымыслу. После добрых 30 минут практики и репетиторства все начали осваивать относительно простой акт поражения неподвижной цели клинком с 4 метров. Все, кроме Джарода. Уже, наверное, в сотый раз подряд хвостливый эльф совершенно не смог воткнуть нож в заполненный соломой манекен. Он либо попадал в него рукояткой, либо вообще не попадал. Это было почти впечатляюще, как по-королевски он облажался, несмотря на то, что Кейра почти буквально держала его за руку большую часть времени. И тот факт, что она не ругала его за это, был явным признаком для других, что это просто невероятный талант Джареда в неудачах, а не просто его нахальное поведение. Даже сам эльф начал показывать трещины в своем весёлом поведении, до такой степени, что он решил отчитать героя хаоса словами, а не действиями. «Мэм, я не понимаю!» — внезапно запротестовал он, пропустив еще один бросок. «Всем прекратить огонь!» — скомандовала Кейра, подняв руку, заставляя весь класс остановиться. «Чего вы не понимаете, мистер Финкс?» «Зачем нам все это? Я имею в виду, какой смысл метать ножи, когда более половины из нас уже могут использовать луки. Разве мы не должны сосредоточиться на оружии, которое явно превосходит по дальности, мощности и точности, мэм?» — спросил эльф, скрестив руки на груди с детским выражением «попалось», вероятно, намереваясь использовать это как доказательство того, что Кейра не знала, что делает. «Хм, в этом вы правы, мистер Финкс», — кивнула она. «Похоже, что для такого рейнджера, как вы, действительно не так много пользы от метательного оружия. Однако я хотела бы, чтобы вы кое-что обдумали. Не могли бы вы положить руку на эту стену?» Она мотнула головой в сторону стены в нескольких метрах позади Джареда. Эльф уставился на деревянную поверхность, задаваясь вопросом, о чем она говорит. «Я сказала, положи руку на эту стену!» Услышав, как эта милая девушка впервые заговорила сильным голосом, даже такой тупой мужчина, как он, в конечном итоге последовал этим инструкциям. Он сделал несколько шагов назад и приложил к стене левую ладонь. Затем кейра выудила один из ножей из манекена мишени, рядом с которым стояла и бросила его через тренировочный зал. «А -а -а Она ударила его в тыльную сторону ладони, пригвоздив к стене, и из раны потекло обильное количество крови. Кошка-девушка спокойно шагала между своими ошеломленными учениками, заложив руки за спину, позволяя идиотскому эльфу страдать за то, что он посмел усомниться в авторитете учителя. Когда она, наконец, добралась до хнычущего шута, она повернулась лицом к классу и указала на эльфа, как бы показывая пример. «Вы не можете использовать лук, если враг вывел из строя вашу руку». Затем она выдернула нож из руки Джареда, заставив его с болезненным криком упасть на пол. Затем улыбающаяся кошка-девушка махнула рукой в сторону человека в мантии, который все это время молча сидел в углу. «Медик!» Человек, с которым все студенты познакомятся в ходе этого очень особенного курса продвинутой разведки. Особенно Джаред.